Глава 8. Ром. Утреннее солнышко ласково грело кожу, а вот к обеду небесное светило уже жгло беспощадно. Ноги в изящных лодочках на каблуках проваливались в рыхлую землю, но я упрямо шла вперед за маячившим передо мной капюшоном. Позади шел Александр, мрачно посапывая, иногда бурча что-то неразборчивое себе под нос. Не обращала на него внимания. Сам захотел, сам пошел. А вот себя становилось все жальче и жальче. Одно дело, когда знаешь, что нужно собраться, когда чувствуешь, что вот-вот достигнешь цели, другое дело знать, что впереди топи, горные ущелья, бескрайние луга, дремучие леса. Кажется, в таком порядке перечислял Грей. Помимо воли всхлипнула. Ну вот как я в своих туфельках и легком, но пышном платье по болотам пойду? Никто не жалеет бедной леди. Мак резко встал, обернулся, по инерции чуть не врезалась в него. Леди, лорд, учтиво начал старик. Сделаем привал. Да. Мысленно обрадовалась и чинно уселась прямо на землю. Грей достал из мешка чуть придавленные булочки, вяленое мясо и сок. Минут пять мы отдавали должные из и ставерны, затем старик молча встал, начал собирать остатки продуктов, и все в полной тишине. Мужчины прошли несколько шагов, удивленно обернулись, вернулись назад. Леди, старик протянул мне руку, не пойду. Что случилось, Изабель? обеспокоенно спросил Александр. А вот что! С глаз неосознанно потекли слезы. Как только присела на землю, еще до того, как начала трапезничать, сняла туфельки, а теперь никак не могла надеть их назад. Стопы немного опухли, появились мозоли. «Мои лодочки, конечно, из самой лучшей мягкой кожи, но, видимо, они не были предназначены для долгих переходов. Еще и на голую ногу». «Что же ты, лорд, о своей невесте не позаботился?» «Это было спонтанное решение отправиться в поход к лорду Герберту прямо здесь и сейчас», — пожал плечами блондин. «Эх, молодежь! буркнул маг и скинул с плеча рюкзак. Открыл его, покопался и вытянул из него мягкие кожаные тапочки. «Ой, спасибо большое!» От души поблагодарила. Ножкам в этой изумительной обуви было очень удобно. Еще они облегали достаточно плотно до щиколотки. Можно было не переживать об опасности порезаться об острые камни. Грей кивнул мне и выдал. «Идем до темноты без остановок. Переночуем в поле. Завтра начнется болотистая местность», — помешкал с минуту и добавил. «С Кикемарами лучше встречаться полными сил». «Ой, а можно с ними вообще не встречаться?» В истинном мире эти создания не водились, но читала, что они коварные и злые. Главная их цель — затащить человека на дно болота, то есть попросту утопить. «Как повезет!» — пожал плечами маг. Еще где-то с час шли друг за дружкой. Мне становилось откровенно скучно. Грей молчал, на вопросы отвечал односложно — С Александром у меня не было желания разговаривать, еще свежа была обида на него. Смотреть было не на что. Казалось, мы идем через бесконечное поле. Ровная зеленая растительность с редкими цветочками, еще более редкими кустиками, огромные бабочки, раза в три больше своих собратьев из моего родного мира, радовали глаза своими играми, но потом и они надоели. Грей, в который раз попыталась завязать разговор, Старик повернул голову, но не остановился, продолжая мерным шагом идти вперед. «А скажи, разве вот это не бескрайние луга?» – широко махнул рукой. «Это?» – усмехнулся в ответ маг. «Нет, леди, это заброшенные поля людей. Здесь безопасно. На бескрайних лугах шалят гномы, а они мастера насылать иллюзии». «Пф!» – не согласилась я. А во всяком случае, в нашем мире гномы мастерами, если и были, то только по оружию. Из их рук выходили уникальные могущественные мечи. Считалось, что каждый из клинков, рожденный в мастерских низкорослых созданий, наделен собственным сознанием. И поэтому творения гномов стоили баснословных денег. Магии гномы в нашем мире не пользовались, а уж фокусы и насылание иллюзий явно считали ниже своего достоинства. Грей лишь улыбнулся в ответ. Наконец, самый скучный день в моей жизни подошел к концу. Солнце уже клонилось к закату. Грей развел небольшой костер, походил со своей палкой вокруг костра, пару раз стукнул ею об землю. «Теперь можно спать спокойно», — оповестил нас маг и вытащил из своего рюкзака тряпку, протянул ее мне. Тряпка оказалась тонким, но очень теплым пледом с удовольствием закуталась в него и облокотилась спиной о дерево. Единственное, наверное, дерево в милях и милях от нас. Грей и Александр улеглись прямо на землю и буквально сразу уснули. Я же, хоть и устала очень сильно, не могла уснуть. Все было так непривычно, так необычно. В замке у блондина чувствовала себя как ни странно, как дома, в родном мире. Но сегодняшний день ясно дал понять, что мой дом далеко. Грустно вздохнула, неловко повернула ногу, скривилась от боли. Мозоли к концу дня стали кровоточить, а я постеснялась обратиться к Грею с просьбой исцелить. Хотя не факт, что он умеет, конечно. Даже у нас целители встречаются крайне редко. Но он же маг, может, чем и смог бы помочь. Вздохнула еще раз, попыталась усесться поудобнее. Вдруг боковым зрением заметила, как зашевелился рюкзак Грея. Посмотрела прямо на него, точно, шевелится. Встала, аккуратно обошла спящих мужчин. Рюкзак лежал чуть поодаль от костра, но он был прекрасно освещен. Вот он шевельнулся еще раз, еще. Заинтригованная потихоньку приближалась все ближе, вот уже совсем рядом с ним. Присела, протянула руку, развязала веревочки. Затаив, дыхание ждала. Рюкзак был неподвижен с минуту, потом вдруг раскрылся, почти вплотную приблизилась к нему. Черные, черные глаза сверкнули, в них отразилось пламя костра. Потом вдруг раз что-то небольшое, но быстрое кинулось мне в лицо. А! -а, -а, -а Александр в мгновение ока оказался возле меня с оголенным мечом. Грей спустя секунду стоял рядом, На вершие посоха ярко светилось. «Что случилось?» Блондин удивленно смотрел на меня. А я прижимала к груди неизвестное существо, которое поймало в дюйме от своего лица и дрожало. «Вот!» — вытянуло перед собой абсолютно черное создание. «Что это?» «Это Ром!» — вздохнул старик и погасил посох. Грей протянул руку к существу но оно лишь плотнее прижалось к моей груди. Да и мне самой не хотелось его отдавать. Чувствовала, что он не опасен. «Почему, Ром?» – удивленно спросил Александр. «Потому что...» Маг предпринял еще одну провальную попытку забрать существо, махнул рукой. «Потому что он побочный эффект неудачного заклинания. Много Рома выпил я тогда». Развернулась к костру, присела. Аккуратно посадила существо на колени. Тот поднял на меня черные глаза и издал смешной звук. Это же дракончик, поразилась я, разглядывая черные чешуйки, небольшие крылья, тонкий хвостик. Похож, согласился блондин, присаживаясь рядом со мной. Такой милый, восхитилась, глядя, как миниатюрный дракончик укладывается поудобнее. А зачем ты держал его в рюкзаке? Вообще-то, я нанес на него сонное заклятие, объяснил Маг. Не понимаю, почему он проснулся. — А почему ты его не уничтожил? — задал кощунственный вопрос блондин. — Ты что? — закрыла ушки дракончику, чтобы он не слышал подобные вещи. — Да не знаю, — спокойно ответил маг. — Сначала хотел, а потом... — Скучно мне, понимаете? — вздохнул старик. — Один я живу, а с Ромом веселее. Аккуратно гладила голову дракончику. Тот вдруг встрепенулся, потянулся мордочкой к лежащему рядом мешку. «Ты, наверное, голодный». И точно. Не успела протянуть ему кусочек мяса, как тот тут же слопал его, облизнулся и потянулся к мешку еще раз. «Изабель», — тихонько проговорил Александр, глядя, как Ром ловко расправляется со вторым кусочком мяса. «О чем ты думаешь?» «Он очень милый», — пожала плечами. «О чем тут думать?» «Это твой шанс». «В смысле?» — повернулась к мужчине. Тот лукаво улыбнулся и выдал. «Оторвешь у него хвост?» «Что?» — подошел к нам ближе маг. «Зачем леди хочет оторвать у Рома хвост?» — ошарашенно спросил старик. «Да не хотела я ничего такого!» — растерянно пролепетала. «Даже в мыслях не было!» «Леди Изабель очень нужен хвост дракона», — начал объяснять магу Александр. «Она даже взрыв устроила, чтобы его добыть!» «Зачем взрыв?» – изумился Грей. «Во-первых, я и не хотела отрывать хвост», – перебила хотевшего что-то сказать блондина. «Во-вторых», – посмотрела в глаза магу, – «драконы – это кто? Это ведь просто переросшие ящерицы». Взрыв смеха обоих мужчин заставил меня замолкнуть на полуслове. Обиженно покосилась на них, погладила Рома по голове. Тот уже устроился на моих коленях и начал засыпать. И вот, — всхлипнул от смеха Александр, — она решила, что от испуга хвост у дракона «Ха-ха!» отвалится, и она его «Ха-ха!» заберет. Раздался новый взрыв смеха. «О чем вы смеетесь?» — грозно вопросила мужчин. Ответом мне был еще более громкий смех. «Жалко дракону, что ли? У него же новый отрастет». На еще один взрыв смеха я разобиделась окончательно и отвернулась от мужчин. «Изабель! Ха-ха!» — пытался успокоить Грей. «Я, кажется, понял. Ты не из нашего мира, верно?» «Верно!» — осторожно ответила ему. «Скажи, а зачем тебе нужен лорд Герберт?» «Он поможет мне вернуться в мой мир», — уверенно заявила в ответ. «Так сказал лорд Александр». Старик покосился на блондина, тот кивнул. — Да, лорд Герберт — сильнейший маг в нашем мире. И я сказал Изабель, что если кто и сможет помочь ей вернуться в родной мир, так только он. — Постойте. Маг поднял руку. — Так получается, Изабель совсем недавно прибыла в наш мир. — Три дня назад, — кивнула Грею. — Так получается, — вновь повторил старик, — что ты не жених, леди? — проницательно заметил маг. — А кто ты ей? — Друг «Изабель, а что твой друг хотел получить взамен за свою помощь?» «Меня обдало холодом после этих слов». «Так вот, зачем Александр увязался за мной?» «Он хотел получить от меня возможность попасть в истинный мир». «А я-то уж подумала, что и правда за меня беспокоился». В душе разлилась горечь. «Это вовсе не важно», — ответил блондин за меня и пристально взглянул мне в глаза. И я поняла. Он пытается дать понять, чтобы я не раскрывала, с какого я мира. Интересно, почему? Он не доверяет Грею? А я с этого момента вообще никому из жителей этого странного мира доверять не буду. Молча встала с дракончиком на руках, прошла к дереву, укуталась в пледик. Ром посапывал, свернувшись калачиком на моей груди. Уснула почти сразу.